Часть вторая. Июль. Месяц открытий и возможностей. Глава 1. День рождения, речи и сюрпризы. Каждый день – это, по сути, и есть день рождения. Рождение новых знаний и опыта. Дрекон Всевеликий. 6 июля неумолимо приближалась. Подготовка к дню рождения Маргариты шла полным ходом. Ровно за неделю были разосланы пригласительные. Никто даже не догадывался, кроме Нианы, что эти пригласительные рисовала сама виновница торжества. Они не один вечер с ней потратили на то, чтобы подобрать подходящий узор для украшения. В итоге сошлись на том, что визитной карточкой станут красные яблоки. Их в саду Иванкиных было неимоверное количество сортов. К осени ожидался очередной рекорд по сбору урожая. Далее девушки занялись составлением списка приглашенных. Здесь не обошлось без споров. не между Нией и Ритой, а между девушками и Читой Иванкиных. Те настаивали на том, чтобы были приглашены самые видные жители, а также знакомые семьи по бизнесу. Этих знакомых Рита практически не знала и с особым упорством отстаивала право приглашать тех, кого хочет видеть именно она. Родители после двухдневного противостояния уступили дочери. В основном списке оказались учителя и весь класс. К удивлению, почти все ученики остались в соскарях и никуда не разъехались, Кроме тех немногих, кто поступил в вузы в других областях. В ряды приглашенных попали многие жители, даже конюх Толик и баба Нюра. На расширении списка, помимо класса, настаивала уже не она. «Ты уверена, что стоит приглашать столько людей? Мы же не близкие друзья», – который раз спрашивала Марго. «Уверена. Эти люди с детства тебя знают. Они видели, как ты росла. Надо отдать дань уважения. При том, что это твой последний год в сыскорях». На пять лет ты точно покинешь родной поселок, и неизвестно еще, вернешься ли обратно. Нужно оставить о себе хорошие воспоминания», – терпеливо повторяла не «Почему?» «Потому что на моей родине считается плохой приметой не устроить всеобщий праздник перед началом нового и важного этапа в жизни. Сама сказала, что семнадцать лет бывает один раз». «Как скажешь», – покорно отвечала Марго. И девушки продолжали подготовку дальше. Выбор фирмы для праздничного украшения дома и сада, меню, консультации с поваром. Пришлось привлечь специалистов из города. Маргарита и не подозревала, сколько мелочей или, как говорила Ния, нюансов необходимо было предусмотреть. Даже пришлось заказать именные карточки, чтобы не произошло недоразумений или, опять же, по выражению Нианы, конфузов при рассаживании гостей за столами. «И часто тебе приходилось помогать отцу устраивать званые приемы?» Благоговейно вопрошала Марго. Отец сам не занимается этим. У него есть специальный помощник. Я только на побегушках была. В основном у меня знания из теории по этикету. Преподаватель по этой дисциплине довольно вредный, так что кроме теории мы ему и практику сдавали. Никогда бы не подумала, что мне все это пригодится. Ния старалась отвечать максимально честно, но при этом так, чтобы не выдать лишнюю информацию. И какую оценку ты получила? Четыре с плюсом, если переводить на российские оценки. Ого! Тогда как же сдавали практику те, у кого отлично? Жестко. Такой ученик был всего один, и его сразу забрала к себе кара э, президентская служба. Камнем же преткновения стал выбор наряда для Маргариты. Она ни в какую не соглашалась с ней, Ведь та настаивала на классическом варианте платья. Скромный покрой, длина миди, минимум украшений. Никаких оляповатых звезд, блесток и бисера. Два дня шла битва. Настоящая битва. Но в итоге не она одержала верх. Отец бы ею гордился, если бы знал, что его дочь поставила цель и упорно к ней шла. Праздник обещал быть грандиозным. цирковая детская труппа, световое шоу, розыгрыши и много чего еще, чтобы развлекать гостей. Не предусмотрела все. «Как ты думаешь, Саша придет ко мне на праздник?» Марго решилась и задала волнующий вопрос, который не давал ей покоя. «Мы отослали три пригласительных. Думаю, что деда Коля, Стас или Саша придут. Кто-нибудь из них точно». «Бельские воспитанные люди. В противном случае предупредили бы тебя». «Да уж, воспитанных сейчас днем с огнем не сыщешь. Слышала, Денис Егоркин вчера подрался с заводила из соседнего поселка. Так жалко его бабушку с дедушкой. Вот наказание на старости лет. Хорошо, что я не пригласила их». Ния постаралась не показать, как задели ее слова Риты, и отвернулась, делая вид, что смотрит в окно на яблоневый сад. Через несколько часов начнется мероприятие, к которому она готовилась несколько дней. И не стоило отвлекаться на такие темы. А тема расстроила ее, и даже очень. Отношения с Денисом испортились настолько, что парень перестал отвечать на смс и сообщения в интернете. А когда она приходила к нему домой, то баба Маша неизменно отвечала, что внучка нет дома, ушел в гости. По глазам Ния видела, что ей врут. Денис просто-напросто решил оттолкнуть ее, и она старалась понять, в чем же причина, что она сделала не так, чем обидела, и не находила ответа. Пора бы уже привыкнуть к таким резким переменам. Саша тоже отдалился. Она слышала о его возвращении в Сыскари несколько дней назад. Пару раз видела парня издали, пока стояла в очереди за молоком и сыром к бабе Нюре. И только усилием воли заставила себя отвернуться. Если бы хотел, сам бы зашел в гости. Как будто и не было того вечера в городе и приятного общения. Только игрушечная панда, которая надала прозвище Бель, напоминала о том дне. «Может, все и к лучшему?» Стоило ли переживать из-за тех, кого она больше не увидит? Нет. Меньше чем через пару месяцев вернется в Кайримию, и там уже будет не до воспоминаний. Свой мир, свои правила. А земные парни пусть остаются на земле. Им не по пути. Да, хорошо. Не нужны нам тут дебаширы и бунтари. Отозвалась Ния, а затем снова повернулась к Крите. Через час приедет визажист с парикмахером. Они позвонят, не пропусти. А я домой сбегаю, переоденусь. Ты точно уверена, что Шэро будет вести себя хорошо? с сомнением в голосе спросила Лариса. Точно, тетя, не переживай! Ния погладила питомца по голове. Я за ним присмотрю. Просто жалко оставлять одного, а так хоть среди людей. Смотри, какой я ему красивый галстук купила! присела и нацепила на шею командора классический атрибут одежды. Красавчик, да? Галстук или наш патлатый шалун? Лариса не выдержала и засмеялась. Племянница за последнюю неделю отдалилась от нее. Нет, Ния по-прежнему с усердием помогала по дому. Готовила и убирала. По выходным, если случались вызовы в город, ездила с ней. Но блеск в глазах пропал. Не было запала. Словно что-то потухло в девочке. И это очень беспокоило. На все расспросы Ния отвечала, что все отлично, просто переживает из-за празднования дня рождения Иванкиной. Ведь это первое мероприятие, которое она курирует от начала до конца. Лариса еще раз вздохнула и направилась к себе, чтобы переодеться. От празднования 17-летия Маргариты Иванкиной мало кому удалось отвертеться. Шеро глянул на обеих хозяек, деловито махнул хвостом и выбежал на улицу. С утра он чувствовал, что готовится что-то грандиозное. В воздухе витали неуловимые ароматы чего-то, но чего именно он пока не знал. Надо только немного подождать, и все станет ясно. Не зря же ему нацепили на шею этот странный лоскуток ткани. Явно неспроста. Да и Кнюсе надо было забежать, покрасоваться. Ниана, оказавшись в своей комнате, достала из шкафа тот самый сарафан, который они купили с тетей в самый первый визит в торговый центр. Марго предлагала в знак благодарности за помощь в организации мероприятия подарить ей наряд. Даже уговаривала вместе съездить в город еще раз, чтобы заказать в ателье вечернее платье. Но Ниа отказалась. Это праздник Иванкиной, незачем затмевать девушку. Портниха и так работала на износ, стараясь поспеть к сроку. Желтый сарафан как нельзя лучше подходил к сегодняшнему жаркому июльскому вечеру. Шифон приятно холодил кожу, и солнечный цвет поднимал настроение. А длина ниже колен не сковывала движение. Самый оптимальный вариант. Над макияжем и прической тоже не было желания усердствовать. Блеск для губ и коса венок вокруг головы. Ния глянула в зеркало, подмигнула себе и уже собиралась покинуть спальню, как заметила панденка, чьи глазки блестели словно живые. «Бель, пожелай мне удачи!» Сегодня у меня почти экзамен, лишь бы не оплошать. Девушка вышла, тихонько затворив дверь, и не услышала дивной музыки, тихих переливов, флейты и колокольного звона. Дорогие односельчане! Рад, очень рад видеть вас всех. Я и не думал, что сегодня к нам придет столько народу. Павел Иванкин стоял на импровизированном постаменте и, стараясь внятно говорить в микрофон, приветствовал гостей. Для меня, наверное, как и для вас, сегодня день открытий. Э -э Он немного замялся, затем сглотнул и продолжал. «Ровно семнадцать лет назад на свет появилась моя дочь, Маргарита. Каждый отец, говорят, мечтает о сыне, но не я. Стоило нам с женой узнать, что ждем девочку, нашей радости не было конца. После рождения Риты все изменилось. Мы изменились. Стали осторожнее, степеннее. Нам хотелось баловать любимую дочку, радовать, чтобы она чаще смеялась и не знала бед. «Хм, может, где-то мы упустили некоторые моменты?» Тут он усмехнулся. «Это ошибки почти всех родителей. Да и кто, если не родители, должны любить и баловать свое чадо?» «Ну, пап!» – послышалось из толпы. «Что, пап? А то люди не знают, какая ты бываешь иногда избалованная!» Смущенный отец приосанился. «Виноват, виноват по всем статьям, и ни капли об этом не жалею. Зато моя Риточка оказывается вон как рисует. Упасть не встать!» когда я сегодня увидел выставку в собственном саду. Сегодня ее рисунки висят на бельевых веревках, а через пять лет в залах Третьяковской галереи. Попомните мои слова. Это же надо, такой талант, и молчать о нем». «Пап!» – снова Рити на возмущение. Она вышла из толпы, намереваясь прервать хвалебные оды родителя. «Маргарита Иванкина, могу я в конце концов похвастаться своей дочерью или нет?» И гости, собравшиеся полукругом возле сцены, засмеялись над семейной перепалкой. Да, они каждый день узнаешь такие новости. Многие жители по-настоящему были ошеломлены рисунками. На некоторых они узнали себя. Кто-то из местных даже успел попросить Риту сделать еще несколько портретов. Вот тебе избалованная девочка богача. Что уж, за такой талант можно простить издержки характера. В общем, дочь, я безмерно люблю тебя и горд тем, что я твой отец. Иванкин передал микрофон ведущему и направился к виновнице торжества. «Папа!» «Дай хоть обниму тебя, великая художница Маргарита Иванкина!» «Папа!» – пискнула Рита, и в этот момент прослезившийся родитель заключил ее в крепкие объятия. Снова послышался смех, а затем ведущий перешел к следующей части торжества. «Неа, ты почему меня не предупредила?» – шепнула на ухо Лариса. Удивлению не было конца. Надо же проглядеть такой талант! Женщина еще раз посмотрела в сторону местного и, как выяснилось, скромного дарования скорей. Тогда бы не получилось сюрприза. Девушка улыбнулась, подмигнула тете и отправилась узнать, что там с подготовкой праздничного стола. Все шло по плану. Поздравительная часть прошла на ура. Кто хотел, высказался перед всеми. Были и стихи, и песни, и просто воспоминания старожилов о том, как Рита шалела в детстве. Среди трибунов отличились баба Нюра и Толик. Первая выдала речь, что если бы не ее яйца, молоко, сыр и сметана, то Маргарита вряд ли бы стала такой красивой и талантливой. Все дело в продуктах без ГМО. Предприимчивая женщина гордилась тем, что поставляла в дом видного жителя с свои продукты. А Толик, скорее всего, перебрал Сидра, так как начал с того, что у Риты такой характер, что ее конь Ганнибал боится и уважает. После этой фразы ведущий все-таки отобрал микрофон и огласил, что сейчас начнется выступление городского джаз-бенда, где присутствует знаменитый гаваец Киони. Музыкант сверкнул обаятельной белозубой улыбкой и начал играть на укулеле. Затем мелодию подхватили его друзья. Праздник для местных жителей начался. Ния как раз возвращалась из кухни, когда увидела Сашу. Он ловко лавировал в толпе, явно кого-то высматривая. Белоснежная рубашка, брюки классического покроя, лакированные туфли, в руках коробка с бантом, подарок для Маргариты. В сердце девушки что-то кольнуло, и она отвернулась. Нечего тут любоваться всякими симпатичными парнями. Да и Рита, как выяснилось, не так плоха, как ей показалось сперва. Ниана пригляделась и нашла Иванкину среди небольшой группы молодежи, ее одноклассников. Ребята активно жестикулировали и смеялись, стоя возле рисунков. Видимо, кто-то узнал себя. Саша тоже ее заметил и двинулся в ту сторону. Как Ниа не старалась, она не могла приструнить разбушевавшиеся эмоции. Ей стоило больших усилий, чтобы в конец не раскиснуть. Ревность снова давала о себе знать. И ведь сама старалась, чтобы Рита выглядела сегодня лучше всех. Темно-синий цвет платья с перламутром, вырез лодочка, рукава три четверти, приталенное с расходящейся пышной юбкой, волосы уложены короной вокруг головы. В ушах блестели сапфировые серьги, подарок родителей. «Хороша». И где-то в глубине души не она радовалась за подругу. «Да, именно подругу». За то время, что они общались и совместно готовились к празднику, отношения девушек кардинальным образом изменились. Обе прониклись симпатией друг к другу, возникло чувство уважения. Не такая уж Иванкина и Зазнайка просто оказалась немного скрытной и колючей. Да и Ния в глазах бывшей звездюлины теперь выглядела как настоящий специалист в организации праздников. Чтобы и дальше не терзаться противоречивыми чувствами, Ния отправилась искать Шеру, И, судя по детскому визгу, весьма довольному. Питомец развлекался вовсю. Стоило повернуть за восточный угол дома, как девушка обомлела. Счастливый командор рассекал бассейн. И не один, а с наездником на спине. Толпа детишек стояла возле бортика и ожидала своей очереди. Ребятня была насквозь мокрая. Со всех бантиков, юбочек, брюк и рубашек стекали струи воды. У самой кромки бассейна восседала овчарка Нюся и внимательно следила за происходящим. Кто-то из гостей успел сплести ей венок из цветов. «Ты что тут творишь, наглый уволень?» – рассерженно крикнула Ниана. «А ну, вылезай из воды!» «Ой, не надо ругать песика!» – Толик поднялся с шезлонга. «Жара такая, родители спецом мне детей пристроили, чтобы я приглядывал. Пусть купаются. Жаль только, что купальники не взяли. Маленькие еще, им скучно со взрослыми. Шеру и Нюся очень аккуратно играют. «Эй, мальчишки!» – крикнул конюх. «Снимайте свои костюмчики, пусть сохнут. А вы, девочки, уж извините, катайтесь в юбочках!» «Толик!» – начала была не но ей не дали договорить. «Не сердись, ладно, что ты в самом деле?» Шеро развернулся и поплыл в сторону разгневанной хозяйки. Девочка, сидевшая на его спине, радостно смеялась. «За что же на него кричать? Хотел как лучше!» Добравшись до бортика, командор подождал, пока счастливая наездница слезет, и выскочил сам, отряхиваясь. Лоскуток ткани, который днем повязала на него хозяйка, растянулся и свисал вниз. «Хм-ф!» профырчал Шеро, глядя на девушку. И чего она так рассердилась на него? На кухне не громил стеллажи, хотя оттуда шел мясной запах. Стол с подарками тоже не трогал, несмотря на соблазн разодрать банты. «Ох, ну ладно, иди, то есть плыви дальше!» Ния сложила руки на груди и постаралась строго глянуть на питомца. Тот еще раз отряхнулся, подбежал к хозяйке и завилял хвостом в разные стороны. «Подлиза, ты мокрая! Видел бы ты себя!» Она присела на корточки и поцеловала любимца в мокрый нос. «Хм! Весело фыркнул Шеро, развернулся и потрусил к бассейну. «Все-таки ваши венгерские собаки очень умные, не чита нашим. Соседский пес вон без дела лает на всю улицу, а толку? Вчера, говорят, дом обворовали. Вынесли телевизор, микроволновку, музыкальный центр». Толик снова уселся в шезлонке и прикрыл глаза. «Ты иди, Ниа, я тут сам пригляжу, все под контролем». И Нюська умница следит. «Ограбили?» Девушка расстроилась, услышав такие новости. И часто у вас тут воруют. У них в Кайримии редко грабили дома. Только у тех, кто жадничал и не устанавливал маг-артефакты. Они, конечно, стоили прилично, но зато не надо было переживать из-за мошенников и любителей легкой добычи. Не припомню такого. Участковый лишь руками разводит. Разленился у нас. Пузо наел. Лето, понимаешь ли, а ему теперь надо искать ворюг. Ниана передернула плечами. Тревожная новость. Ей, видимо, не говорили, чтобы не волновать перед самым праздником. И Марго молчала, хотя тоже, скорее всего, не в курсе последних событий в сыскорях. Или Иванкины просто не обращали внимания. У них-то забор чуть ли не в три метра, и пункт охраны на въезде имеется. И видеокамеры по всему периметру. Эти земные изобретения до сих пор впечатляли девушку. Волшебства нет, но есть такие же действенные изобретения. Земной мир как смог, так и выкрутился, оставшись без магических способностей. И зря отец с пренебрежением говорил о... Выходки сестрички, которая имела глупость сбежать на задворки миров. Никакие это не задворки. Троллейбусы, телефоны, компьютеры, пылесосы, стиральные машины. Столько всего интересного. И она будет скучать. Поэтому пока еще есть возможность, надо ценить каждый день. А теперь танец виновницы торжества. Вальс. Раступитесь, дорогие гости. Услышав голос ведущего, Ния заторопилась к сцене. Сейчас отвлекаться не стоило. Она так хотела организовать настоящий праздник, чтобы было волшебно, красиво и незабываемо. И ей это удалось. Вазоны с декоративными цветами, разноцветные шатры, столики с легкими закусками и прохладительными напитками, экзотическая музыкальная группа. Было трудно, но интересно вести переговоры, договариваться с людьми, просто заниматься тем, что неожиданно пришлось по вкусу. Территория поместья Иванкиных преобразилась до неузнаваемости. Были видны радостные лица гостей. Отовсюду слышался смех и веселые разговоры. Значит, ей удалось. Добравшись до сцены, Ниа увидела... Увидела... На сцене танцевала прекрасная пара. Девушка в синем платье и юноша. Подарка с бантом в руках у него уже не было. Видимо, подарил. Саша умело вел Риту в танцы. Раз – вперед правой ногой. Два – приставили левую. Три – шаг правой ногой. Они ни разу не сбились. Слаженные движения. Смотрелась очень гармонично. Досадно, но она сама так хотела. Меньше привязанностей здесь, меньше расстройства дома. От невеселых мыслей Ниану отвлек знакомый голос. Разрешите пригласить? Отказы не принимаются. Рядом стоял Денис и улыбался. Весь при параде голубая рубашка, наглаженные темно-синие брюки, летние туфли и солнцезащитные очки. Ясное дело, фингал. Ты что здесь делаешь? зашипела Ния. Тебя же не приглашали! Я сам себя пригласил. Он ловко ухватил девушку под руку и повел на танцплощадку. Ты бы хоть эмоции скрывала, все на лице написано. Увела у тебя звездю Нобельского. Но так им и надо, стоят друг друга. Не обзывай Риту, нормальная она, вступилась за подругу Ния. Но вырываться из захвата парня перестала. Не стоило на глазах у всех устраивать сцену. Егоркин получит нагоняй позже. О, вы теперь лучшие подружки, так что ли? Сменил позицию и снова глянул на недовольную партнершу. «Я думал, ты умнее. Держись подальше от богачей. У них слишком много скелетов в шкафу». «Я тоже думала, что ты умнее. Зачем дрался?» Ния, стараясь не сбиться с шага, оглянулась по сторонам. Из танцующих пар были только они с Денисом и Рита с Сашей. Остальные, видимо, еще стеснялись. «Больно, да? Глаз обработал?» «Бывало и хуже», – смущенно ответил Денис. «Бабуля какую-то вонючую мазь дала». «Эх ты!» В сердцах сказала Ниана. Что сразу я? Сама еще не знаешь из-за чего, а уже во всем меня обвинила. После разговора Денис полностью переключился на танец. Ниа тоже замолчала. Он и сам не знал, зачем пришел сюда. Не хотел. Или хотел. С детства ведь старался отгораживаться от излишнего проявления своих чувств. Друзья, конечно, были, но их он держал на расстоянии, чтобы не пускать в душу. Так ведь жилось гораздо легче. Меньше привязанностей, меньше боли. Хватило уже матери и отца, самые близкие люди нанесли раны, так зачем еще кого-то подпускать к себе слишком близко? Но девушка, которую он держал в объятиях, каким-то способом сумела пробраться в самые закрытые уголки и стать ему настоящим другом. «Из-за чего подрался?» – шепнула Ниа на ухо. Взгляд у девушки был весьма красноречивым, так что пришлось ответить честно. «Слышала, что в сыскорях дом обворовали?» «Да». «Ну так вот, с главарем банды и подрался». Он из соседнего поселка. Год назад вышел из тюрьмы и обосновался там. Дружков к себе заманил. У местных, у кого было, что стянуть, уже все забрали. Теперь по близлежащим пунктам начали рейды проводить. Ты это только не говори никому. Денис, так это же очень опасно. Ния сильнее прижалась к парню и зашептала. Надо сказать участковому, он лучше знает, как с ними справиться. Денис тоже ближе наклонился к девушке. Не говори ерунды, участковый все прекрасно знает. Просто он боится, понимает, что Черепок отомстит, если тот выступит против него. Из города бесполезно звать подкрепление. Да никому это и не надо. Такие вещи сплошь и рядом происходят. «Черепок?» – погоняла главаря. Он раньше в городе жил. Пару раз пересекались с ним, но я сразу усек, что у него с крышей явные проблемы. Мои парни тоже не стали с ним сотрудничать. Потом он загремел в места не столь отдаленные. За хорошее поведение выпустили из тюряги. «Корми такого увольня!» Теперь черепок зарабатывает таким вот способом на жизнь и пропитание. «Ох, Денис, ты... ты...» Ния старалась подобрать нужные слова и не могла. Стало так страшно за Дениса. Банды, главари, черепки всякие. Теперь и драки с кражами. Не, а не переживай. Я все улажу. Если что, ребят своих позову. Но грабить свою родину не позволю. Родину? Ну, сыскари, это место, где родился мой отец, мои дедушка и бабушка. Так что да, моя родина. Няна с любопытством взглянула на парня. Егоркин снова ее удивил. Вот только что хотелось накричать на него за его твердолобость. А ведь выходило, что Денис на самом деле стремился помочь. И ведь она так многого не знала. И что будем делать? В каком смысле что будем делать? Сам совсем разберусь. А ты не суй свой милый носик. Рассказал, потому что хочу извиниться. Пропал, на эсэмэске не отвечал. Стыдно. Смущенно потупился, глядя в сторону. Но я не бросаю друзей. А тебя считаю подругой, и поэтому прошу, не ходи далеко одна. Черепок получил от меня предупреждение, не внял ему, и за это поплатится. «Денис!» «Не давай потом договорим, а то Бельский, гляжу, чешет в нашу сторону». И Егоркин ловко крутнул Нию и был таков. «Привет, Ниана. Давно не виделись».